Глава 8. Гипотеза Бюнинга. Летом 1928 года Эрвин Бюнинг был приглашен к директору Института физических основ медицины во Франкфурте-на-Майне. Бюнинг в это время заканчивал учебу в Геттингенском университете, специализируясь по ботанике. Он увлекался исследованиями раздражимости у растений и был немало озадачен, когда ему предложили подумать о возможном назначении в медицинский институт. Директор института профессор Дезауэр представил ему другого молодого ботаника Курта Штерна и объяснил, почему хочет «Предложить открывшиеся вакансии не врачам, а ботаникам». «Великий шведский химик Сванте Арениус, сказал Дезауэр, — опубликовал около 30 лет назад статью, в которой сообщал о существовании связи между космическими факторами окружающей среды и заболеваниями человека». Он считал, в частности, что бронхит и эпилепсия связаны с изменениями атмосферного электричества или, как сформулировал Дезауэр, с изменениями содержания ионов в атмосфере. Если это действительно так, то можно попытаться найти способы облегчить течение этих заболеваний. Поскольку, однако, человеческий организм Физиологически слишком сложен Начать эти исследования надо С какого-нибудь простого организма Например, с растения Но такого, которое реагировало бы На изменения содержания ионов в воздухе Вот почему он и приглашает к себе в институт Двух молодых ботаников-экспериментаторов Эрвин Бюнинг Горевший желанием продолжать изучение раздражимости у растений, не сразу откликнулся на это предложение, но поразмыслив, решил, что если растения действительно реагируют на электрические заряды, то можно рассматривать как проявление раздражимости, то... Это само по себе обеспечивало бы новый, перспективный подход к проблеме раздражимости у растений в целом. И он принял предложение Дезауэра. Согласился и Курт Штерн. Осенью 1928 года оба ботаника с головой погрузились в исследовательскую работу. Прежде всего им пришлось... просмотреть большое количество научных статей, чтобы выбрать наиболее подходящие для своих экспериментов растения и найти методы, с помощью которых можно было бы обнаружить реакцию растений на ионы, содержащиеся в воздухе. Вскоре им попалась работа «Штепель», излагающая результаты экспериментов, проведенных ею в Гамбурге несколькими годами раньше. Она перепроверяла данные Пфефера, изучавшего ритму у растений календулы, и ей удалось показать, что листья изо дня в день в определенное время суток занимают одно и то же положение. Исключительная точность движения листьев календулы привела ее к заключению, что ритм этот не может быть свойственен самому растению, поскольку в таком случае между отдельными растениями наблюдались бы индивидуальные различия или сдвиги по фазе. Поэтому Штепель пришла к выводу, что ответственным за столь точную реакцию растений на время должен быть некий фактор X. Это было именно то, что искали Бюнинг и Штерн. Растение, движение листьев которого можно было бы точно измерить и которое реагировало, как полагал Штёпель, на некий пока неизвестный фактор окружающей среды.